Глава 23 Я долго лежала в темноте, не в силах заснуть, и почему-то представляла себе, как в огромных песочных часах сквозь узкое стеклянное горлышко стекает песок. Мне казалось, что вот-вот на ровно насыпанную горку упадет последняя песчинка, и время остановится. Потом я, кажется, уснула. Но нервный босовитый звонок очень скоро меня разбудил. Не открывая глаз, я нащупала старый бабушкин будильник и отключила его. «Еще пять минут», — сказала себе. «Еще минуточку. Все, пора вставать». В это раннее воскресное утро большинство тарасовцев наверняка еще нежилось в своих постелях, а я уже принимала бодрящий контрастный душ. Потом засыпала в электрическую кофеварку молотый кофе и позвонила Кирьянову. «Володя, привет!» «Да, я уже встала. Как ты? Все по плану? Замечательно. До встречи!» Налив в чашку кофе, я выпила его маленькими глотками, в очередной раз пропуская через свой мыслительный аппарат предстоящую операцию. В ней как будто не было изъянов, и это мне не нравилось. Один мудрец сказал, когда все очень хорошо, то это уже плохо. Совершенно внезапно меня пронзил вопрос. Таня, а с чего ты взяла, что Олег Романович клюнул на твою приманку? Может, он разгадал ход твоих мыслей? Или не он сам, а его брат Глеб Романович? с которым твой сосед поспешил поделиться содержанием подслушанного разговора. Ты ночью плохо спала, друзей выходного дня лишила, а Турилкины, быть может, посмеиваются над тобой, и ни в какие развалины за якобы компрометирующие их видеозаписью идти не собираются. Вот будет потеха. Впрочем, скептицизм, внезапно напавший на меня, быстро прошел. Я оделась, вышла из дома и направилась к автобусной остановке. Минут через пятнадцать была почти на месте. и не допускала даже мысли о том, что кто-то может мне встретиться около полуразрушенного дома в столь ранний час, кроме Кирьянова. Но я жестоко обманулась. Оказывается, кое-у кого там снова возникли дела. Неутомимая Маргарита Михайловна опять опустошала чужие погреба. Теперь-то уже не было никаких сомнений, что она перевозит в общежитие не свои продовольственные запасы, а соседские. по каким-то причинам оставшиеся невостребованными своими законными владельцами. Я застукала бабульку, когда-то вынесла из другого сарайчика, не из того, что в прошлый раз, сетку жутко проросшей картошки и банку с вишневым компотом. Увидев меня, Маргарита Михайловна застыла, как вкопанная, а потом поставила провизию на землю и принялась оправдываться. Что ж, добру пропадать — это грех. Шура умерла, а дети вот не взяли. У меня пенсия маленькая, помощи ни от кого нет. «А ты чего опять здесь?» «Дела», — туманно ответила я и тут же спросила. «Как ваш сосед поживает? Не болеет?» Откровенно сказать, я немного переживала за Ваську Крестового. Вдруг наше с Гариком не слишком учтивое обращение спровоцировало у него сильный приступ бронхиальной астмы. «Что с этим бугаем сделается, здоровый, как бык, а злой хуже собаки? На людей прямо кидаться стал. Никто на кухню не заходит, если он там». — Что ж, сажать вы его не собираетесь? — Пока не за что. — Значит так, Маргарита Михайловна, грузите скорее все это добро в свою тележку и быстренько уходите отсюда. — И сегодня сюда больше ни ногой. — Ясно? — А что такое? — Мне еще разок в погреб слазить надо. — Вы не слышали, что я сказала? — Слышала. Недовольным тоном ответила бабка и кряхтя принялась загружать ворованные продукты в отремонтированную сумку на колесиках. — Шура умерла. А чего добру пропадать-то? Собственно, я Маргариту Михайловну за такую предприимчивость не осуждаю, но в ее же интересах было побыстрее уйти отсюда, дабы не стать свидетельницей предстоящих событий. Едва она скрылась с моих глаз, как позвонил Авельянов. «Да, Дима, слушаю, как твои дела?» «У меня пока все нормально. То есть ненормально. Как раз так, как вы говорили. Я проснулся от звонка в дверь, встал, тихонько подошел к двери, посмотрел в глазок». Там мужик стоит и непрерывно на звонок жмет. Так, и долго он в дверь звонил. Ну, прилично. Достаточно для того, чтобы мертвого разбудить. Я сначала не подавал никаких признаков жизни, а потом вспомнил твои слова и стал создавать впечатление, что ты дома. Сказать ничего не могу. Голос-то у меня мужской, поэтому начал дверной цепочкой греметь, будто закрываюсь на нее. Тогда мужик перестал звонить и сказал, что у него проблемы и ему нужен частный детектив. Грубая работа. Ну, я не знал, как поступить, оправдывался Авельянов. Это я не про тебя. Ты сделал все правильно. Это у него работа грубая. Ну и чем там у вас дело кончилось? Минут через пять у него терпение лопнуло, и он ушел. Я сразу к окну подошел, стал осторожно из-за портьеры наблюдать, но к девятке он не подходил. Ладно, Дима, спасибо, пока все идет по плану. Я еще говорила по телефону с Авельяновым, когда подошел. Нет, не Кирьянов, а Гарик попозян собственной персоной. Ты зачем сюда пришел? спросила я его с каменным выражением лица. Как зачем? Тебе помочь. Ты ведь опять что-то здесь затеваешь. Гарик, если бы мне на этот раз нужна была твоя помощь, что я прямо сказала бы тебе об этом, но. Я осеклась, потому что на горизонте показался Кирьянов. Увы, мне не удалось спровадить Гарика до Володькиного прихода. Кири и папазян удивленно посмотрели друг на друга. Как мне не хотелось, чтобы два этих человека встретились, тем более при таких обстоятельствах. Но делать было нечего. Пришлось принять сложившуюся ситуацию как должное. «Мальчики, придется немного скорректировать наши планы», сказала я и поймала уничтожающий взгляд Кирьянова. Впрочем, на выяснение отношений времени у нас не было, поэтому после теоретической перестановки сил мы обследовали полуразрушенный дом и его окрестности. Там, к счастью, никого не оказалось. До назначенного времени оставалось минут пятнадцать. Надо сказать, что, согласно Володькиному плану, с нашей стороны было не трое, а четверо активных участников операции. Это вместе с Папазяном. Четвертым был Костя Соколов, подчиненный Кирьянова, молодой и очень толковый, по словам Владимира Сергеевича, опер. Костя должен был сидеть в своей машине около дома Олега Турилкина и сообщить нам по телефону о том, когда мой сосед отправится на встречу с нами. Я не понимала, зачем Володька так перестраховался, но, в принципе, не возражала. Костя отзвонился и подтвердил, что человек, похожий по описанию на Олега Турилкина, около восьми утра вышел из девятиэтажки и направился прямиком в соседний дом, то есть ко мне, но вскоре вернулся домой в крайне озабоченном состоянии. Похоже, Олег находился в полной уверенности, что я приму его за настоящего клиента и открою дверь. При других обстоятельствах я так бы, скорее всего, и сделала. Ко мне иногда приходили клиенты домой без предварительного звонка, но имея устную рекомендацию знакомых. Честно говоря, я и не предполагала, что Олег будет действовать так нагло и открыто. Наверное, семейным девизом Турилкиных было «Зачем долго думать? Лучше сразу действовать». Помешала Наталья Басманова? Убили. Узнали, что расследованием ее убийства занимается частный детектив? Решили запугать, устроив пальбу. Попался на глаза мой знакомый с ноутбуком? Отняли ноутбук. Подслушали телефонный разговор и... Что собирались делать Турилкины и что у них из этого получится, об этом говорить было еще рано. Я отдавала себе отчет, что недооценивать братьев глупо и даже опасно. Басманова была убита так, что на месте преступления не осталось никаких следов. Если бы я по чистой случайности не метнулась обратно к машине за сигаретами, резиновая пуля вполне могла бы оставить меня без глаза. Малоприятная перспектива, надо сказать. Время шло. неминуемо приближаясь к десяти часам. Костик позвонил Кирьянову и сказал, что белая десятка с номерным знаком Е-323 все еще стоит около дома, и длинноволосый объект больше никуда не выходил. Мои мысли путались, а сердце тревожно постукивало. А вдруг у Турилкиных есть еще третий сообщник? Васька Крестовый сказал, что он и его дружки видели на крыше цеха и во дворе только женщину. Как все-таки убийца выследил Наталью и сам при этом остался незамеченным? Последний вопрос, пожалуй, был единственным белым пятном, которое не давало мне возможности составить полную картину преступления. Многое из событий той злополучной субботы я могла сама додумать. Но только не это. Без пяти минут десять началась суета. Сначала позвонил Дима Авельянов и сказал, что на мой домашний телефон поступил звонок с неопределившимся номером. Потом завибрировал мобильник Кирьянова, и Соколов сообщил, что Турилкин вышел из дома и куда-то позвонил с телефона автомата. Разумеется, я сразу поняла, что Олег Романович звонил мне, чтобы проверить, дома ли я. И ведь узнал же соседушка мой домашний номер. Затем он сел в свою десятку и поехал в направлении центра города. Костик отправился в противоположную сторону, точнее, тоже к нам, но другой стороной. «Ну что, ребятки, готовность номер один», — сказал Володя и подмигнул мне.